Глава третья, 12 Смирение любовная страшная сила, Изо всех сильнейшая, Подобно которой и нет ничего. Фёдор Достоевский.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 Восхищались его твердостью. Не укрылось от молвы и то, что отшельник происходил из обедневшей боярской семьи, что у него есть доброходы среди московской знати, а брат его — духовник самого великого князя семёна Ивановича. Все эти противоречивые слухи волновали монашескую братью. Некоторые изъявляли желание поселиться рядом с ним. Серргей никого не гнал, предупреждал только о тяготах жизни в пустыне. Почти все, кто оставался, выдерживали не более двух-трхлетних месяцев. зиму могли провести лишь немногие. Когда количество братьев, постоянно живущих рядом с Сергием, достигло наконец апостольского числа,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 Вероятно, это решение объяснялось не только пристрастием к священному числу, но и желанием сохранить сложившуюся планировку обители, избежать тесноты. Но при этом число двенадцать не должно было и уменьшаться. Когда возникла община двенадцать, за этим вопросом неизбежно встаёт и другой,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 Оно косвенно указывает на дату возникновения общины 12 — 1343 год. Роль, которую взял на себя Сергей в 1344 году после кончины Митрофана, можно лишь с большой натяжкой отождествить с традиционным пониманием ягуменства.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 Вопросы внутренней жизни монастыря решаются общим собранием всех полноправных его обитателей. Как ни странно, сложнее всего определить положение, которое занимал в общине двенадцати сам Сергий. Никогда не страдавший мелким честолюбием,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 Он стал полноправным игуменом лишь в середине 50-х годов, когда получил священнический сан. Взяв на себя роль игумена старосты, Сергий, не погрешив против главной монашеской добродетели смирения, обрел неограниченные возможности для самоотверженной и деятельной любви к ближнему. Он личным примером,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 просто не хотел писать об этом. С точки зрения строгих общежительных порядков, которые существовали в Троицком монастыре в 15 веке, такое положение должно было казаться странным, а то и просто незаконным. Наконец, Епифаний был агеограф, а не биограф, На первом месте для него были идеи, а не факты. И автор «Жития» Сергия и его редактор не очень затруднялись хронологическими несоответствиями повествования. Они знали, что менее всего требуется историческая точность.